Линии амфоры, издревле воспетые нашими поэтами и когда-то столь ценившиеся воятелями. Теперь с поликлета до новомодного Агиссандра у жун брюшные мышцы такие же, как у мужей, а бедра про них забыли. Глубокая ошибка. Вот, смотрите.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 поддерживают нижнюю часть живота и вдавливают ее между выпуклыми передними сторонами бедер, упахов. Это также результат их усиленного развития. Запоминайте лучше, ибо тут очень наглядны отношение обратной статуи Агиссандра, у которой живот внизу слишком сильно выступает. Насколько я понимаю, Восхитительную выпуклость бедер спереди дает упражнение мышц, поднимающих ноги вперед. Но этого мало. У нее, воятель перешел к таз. чрезвычайно сильны те глубокие мышцы, что притягивают ногу к тазу. И у Крита Эллинки, и у Любийки.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 У жен всех народов распространены танцы с извилами талии, виляниями и покачиванием бедрами. Это естественные для них движения, упражняющие глубокие мышцы, создающие гибкую талию и полирующие внутренние органы ее чрева, где зачинается и создается дитя. Там, где нет этих танцев,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 Пробудивший спор между нами, нахмурился Лисип. — Нет, великий мастер. — Есть. И ты сам сказал об опущенных и плоских ягодицах сирийской модели Агисандра. Как видишь, наша модель — сфрая пигион круглозадая. Он провел ладонью по воздуху, повторяя очертания Таис и не смея коснуться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 «Глядя на эти модели, ясно видишь, что танцуя не только Блориту, но даже Эвмелею, они не достигнут первенства. А наши гости способны на любой самый трудный танец. Не правда ли, Тайз?» «Зачем спрашивать у четвертой Хариты?» — воскликнул Лептинес. «Может ли она...» — он указал на Эрис.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 Лисип радостно показывал на нее, кто еще мог бы сделать такое. Тайс хлопнула в ладоши, останавливая Эйш, и та, распрямившись рывком, замерла. Фрагмент танца произвел сильнейшее впечатление на индийских художников.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 подносит свою единственную драгоценность в знак предельного восхищения совершенством души, тела и танца, всех трех главных составляющих читений, — сказал переводчик. Видишь, Ирис, придется взять дар. От такого знака уважения не отказываются. Чужеземец разглядел в тебе совершенство души,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 Солнечные девушки несут нам художникам собственный образ и потому называются читрини. От слова читра, картина, изваяние, словесное поэтическое описание. Наделяя волшебной силой искусства, способностью творить чудо красоты, читрине подчиняют нас всеобщему закону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 «Из-за «Или Крита», — чуть слышно ответила Афиненко. «Один из главных секретов мастерства художников», — продолжал индиец, — «неисчерпаемое многообразие красок и форм мира. Душа любого человека всегда найдет отклик на свой зов»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 Гибкая и сильная, чатриния, невысокого роста, с очень тонкой талией и круто выгнутыми бедрами, с сильной стройной шеей, с маленькими руками и ногами. Ее плечи прямые, уже чем бедра, ее груди очень крепкие, высокие, сближенные между собой, потому что широкие,